Девушка не приходила. В его голове прозвучал мягкий голос Алина, одного из давнишних его друзей, который давно уже умер. Она бы не решилась. Остальные сестры следят за ней во все глаза. Тебе все это приснилось. Но Роланд полагал, что его друг ошибается. Прошло еще какое-то время. По изменению яркости полотнища на потолке Роланд решил, что не меньше часа и стрелок предпринял вторую попытку. На этот раз ему удалось сунуть руку под подушку, пухлую, мягкую, поддерживающую не столько голову, как шею. Поначалу он ничего не нашел, но его пальцы забирались все глубже, пока не нащупали какие-то тонкие палочки. Он выдержал паузу, собираясь силами, а каждое движение давалось неимоверным трудом,